сверкающим и как будто исступленным взглядом, невольно продолжала привлекать к нему внимание. Я бы удивился, совсем, впрочем, не зная Света, я осознаюсь в этом, тому, что вы не только сами остались в обществе давнишней нашей компании, для вас неприличной, но и оставили этих девиц выслушивать дело скандальное, хотя они уже все прочли в романах.